Еще один свидетель то и дело покачивал головой, откровенно потрясенный увиденным. Зная, какая борьба шла за места, Эйнсли изумлялся, почему все эти люди так хотели попасть сюда. Вероятно, ими двигал свойственный многим подсознательный интерес ко всему, что связано со смертью, думал он. Затем, внимание, Эйнсли вновь переключилась на начальник тюрьмы. Свернув текст приговора в трубочку, он держал его в правой руке, как жезл уличного регулировщика. Сквозь прорезь в кабинке палача за ним следила пара глаз. Начальник опустил свиток и чуть заметно кивнул. Глаза пропали из прорези. Мгновение спустя зал казней словно дрогнул. включили рубильник И ток чудовищного напряжения пронизал все соединения цепь Даже в помещении для свидетелей, где репродукторы теперь молчали, можно было расслышать глухой стук, резко потускнело освещение. Тело Дойла конвульсивно дернулось, хотя общий эффект первоначального удара током был подавлен потому что, как написал об этом один из репортеров в газете на следующий день, Дойл был пристегнут плотнее, чем пилот сверхзвукового истребителя. Однако конвульсии продолжались и потом, когда в течение двух минут автоматика ритмично отрабатывала убийственный цикл, снижая напряжение до 500 вольт, а потом вновь поднимая до 2000. И так восемь раз. Бывали случаи, когда начальник тюрьмы подавал палачу сигнал отключить ток до окончания полного цикла, если был уверен, что дело уже сделано. Но сегодня он не вмешался, и Эйнсли ощутил вдруг мерзкий запах паленого мяса, который проникал из зала казни через систему кондиционирования воздуха. Все, кто был рядом с ним, скорчили гримасы отвращения. Когда доктору сделали знак, что электричество отключено, он подошел к Дойлу, расстегнул рубашку и стал прослушивать сердце. Менее чем через минуту он обернулся и кивнул начальнику тюрьмы. Дойл был мертв. Остальное выглядело совершенно обыденно. Кабели, ремни и застежки быстро убрали. Ничем больше не удерживаемый труп Дойла качнулся вперед и упал на руки стоявшим наготове готове надзирателем, которые упаковали его в черный мешок. На нем так ловко застегнули молнию, что никто из свидетелей не успел разглядеть, остались ли на теле ожоги. Затем на больничной каталке останки Элрея Дойла вывезли в ту же дверь, куда он совсем недавно вошел еще живой. Большинство из присутствовавших в комнате свидетелей поспешно поднялись со своих мест. Отбросив все колебания, Эйнсли наклонился к Синтие Эрнст и тихо сказал. — Комиссар, я должен сообщить вам, что непосредственно перед казнью я говорил с Дойлом о ваших родителях. Он заявил, что... Она резко повернулась к нему и посмотрела невидящим взглядом. — Я не желаю ничего слушать, — сказала она. — Я пришла посмотреть на его муки. Надеюсь, они были велики. — В этом не приходится сомневаться, — заметил Эйнсли. — В таком случае, сержант, я полностью удовлетворена. — Я понял вас, комиссар. — Но понял ли он? Вслед за другими Эйнсли вышел из комнаты, погруженный в раздумья. Сразу за дверью, где публика ожидала, когда всех проводят к выходу из тюрьмы, к Эйнсли подошел Дженсен. — Хотел познакомиться с вами, — сказал он. — Я... — Мне известно, кто вы такой. Холодно оборвал его Эйнсли. — Но почему вы здесь? Писатель улыбнулся. — В моем новом романе описывается смертная казнь. Вот я и решил, что называется, увидеть воочию.